Интерлюди 3. На диване в ресторанчике «Пушистый свин» сидели гудлак и криокамера и уплетали омлет с сосисками на завтрак. Криокамера, закинув в рот последний кусочек омлета и вытерев салфеткой губы, повернула голову гудлаку. «Лёш, как тебе вчерашняя свадьба?» Тот с полным ртом неопределенно помахал вилкой. «Хм-хм-хм». «Я тоже в восторге», — ответил ему Наталья. «Идун прямо молодец. Организовала все по высшему разряду». И блюда, и программа выше всяких похвал. Гудлак проглотил омлет и кивнул. — Её божественные яблоки в подарок — это просто бомба! Криокамер мечтательно посмотрела вверх и откинулась на спинку дивана. — Ты, надеюсь, помнишь, что в реальности свадьба будет проходить у нас. Тут она ткнула указательным пальцем в диван, пушистом свиньи, и я бы тоже хотела организовать всё на высшем уровне. Тут Гудлак, помолчав, ответил осторожно. «Надеюсь, у тебя в планах нет пункта дарить гостям божественные яблоки или что-то подобное?» Женщина отмахнулась рукой. «Нет, конечно. У нас и нет ничего такого. Да и по финансам, мягко говоря, не потянем. Но хотя бы меню для гостей я хочу разнообразить максимально. Придумать программу интересную, может, не такой масштабную, как у Идун. Но что-то креативное тоже должно быть». Гудлак с ощутимым облегчением выдохнул. «Ну, меню у нас в ресторане так есть». «Это да». Но оно у нас узконаправленное, почти все мясное, а я хочу добавить новых блюд. Если не в меню ресторана, то хотя бы на стол во время свадьбы. Что, например? Ну, например, что-то попсовое, что любят почти все. А, это? Ну, допустим, салат «Цезарь». Я на днях была у мамы Эли и Анны, и она меня этим салатом кормила. Просто шикарно приготовила. Я у нее рецептик и сфоткала. Крюк камера достала смартфон и, потыкав в него пальцем, показала мужу фото. Гудлак посмотрел на экран без особого энтузиазма, а криокамера продолжала. — Думаю, наш шеф-повар и так умеет делать, Цезарь. Но по этому рецепту получится просто шикарно. Гудлак вздохнул. — Ну ладно, Цезарь так, Цезарь. Что ты там еще придумала? Криокамера устроилась удобнее на диване и улыбнулась. Сейчас расскажу. Бонус. Рецепт салата Цезарь из книги мамы Элии. Салат Цезарь с курицей. Ингредиенты. Соус Цезарь. Первое. 200 мл оливкового невонючего масла или подсолнечного. Чем меньше будет масла, тем жиже будет соус. Чем больше будет масла, тем он будет плотнее. Второе. 7 перепелиных яиц или одно куриное. Третье. Ползубчика чеснока. Четвертое. Чайная с горкой ложка каперсов. Пятое. Одна столовая без горки ложка дижонской кислой горчицы, неострой. Шестое. Одна столовая ложка лимонного сока или чайная ложка 9 девятипроцентного уксуса. Будет кисловато. Не любите кислоту? Добавляйте меньше. Седьмое. Четверть чайной ложки соли. Восьмое. Две чайные ложки вустерского соуса. Обязательно. Заменить можно двумя-тремян чоусами. Основа салата. Один качан салата Ромэн Романо. Либо качан любого зеленого салата, либо на крайний случай пекинская капуста. Второе. 50 грамм сыра пармезан. Третье. Жареная курица. Четвертое. 10 помидоров черри, либо один крупный помидор. Пятое. 10 перепелиных яиц. Если нет, то заменять не надо. Шестое. Соус «Цезарь». Курица. Первое. Две части филе куриной грудки. Второе. Три луковицы. Третье. Одна чайная ложка соли. Четвертое. Одна столовая ложка оливкового или подсолнечного масла для жарки. Пятое. Половина чайной ложки свежемолотого черного перца. Черного перца порошком брать раза в 4 меньше. Шестое – один лавровый лист. 7 пол чайной ложки кориандра. Приготовление соуса. Важно четко придерживаться рецепта, иначе соус не эмульгирует и останется жидким. Поверхность яйца лучше помыть с губкой и моющим средством для посуды, чтобы избежать возможного попадания грязи в соус. В емкость для погружения блендера поместить все ингредиенты для соуса, включая разбитое яйцо без скорлупы. Блендер плотно прижать к одной емкости, установить на минимальную мощность и включать его раз в секунду на минимально продолжительное время. Вжух, вжух, вжух. Через минуту вверх начнут подниматься капли. Это отличный знак. После этого продолжать включать блендер на минимально продолжительное время еще в течение двух минут. Лишь после этого Блендер можно переключить на максимальную мощность и понемногу начать приподнимать со дна и медленно двигать к поверхности. Через 20 секунд соус будет практически готов. Останется только хорошенько пройтись блендером по всему объему соуса, чтобы измельчить оставшиеся неперемолотые ингредиенты. Приготовление основы. Каждое филе куриной грудки расслоить ножом в горизонтальной плоскости. На 3 слайса. Получившиеся 6 слайсов посолить, приперчить и приправить кориандром, облепить ломаным руками лавровым листом и замешать с луком, нарезанным полукольцами. Оставить мариноваться в холодильнике на 2 часа. По истечении 2 часов очистить слайсы куриного филе от лаврового листа и лука, разогарить сковородку на сильном огне, 3 четверти от максимального огня на большой газовой конфорке, добавить столовую ложку оливкового либо подсолнечного масла, И выложить слайсы курицы на сковороду. Жарить по одной стороне минуту, затем перевернуть и жарить еще одну минуту. Завернуть пожаренные куски кучкой в фольгу, 2 три слоя, и дать отдохнуть в течение 10 минут. Если курица где-то вдруг не прожарилась, то за 10 минут отдыхания в фольге дойдет до готовности. Сковороду при жарке желательно прикрыть сеткой-разбрызгивателем, иначе вся плита будет в жиру либо помыть плиту сразу после приготовления, пока жир не застыл. После того, как курица отдохнет, дать остыть до комнатной температуры и нарезать на свое усмотрение. Обжарка на сильном жаре нет толстых слайсов курицы оставляет все соки внутри, и куриная грудка получается мягкой, сочной внутри. Листья салата помыть и нарвать мелкими кусочками в глубокую тару, перемежая соусом «Цезарь». Одна чайная ложка соуса на один лист салата Хорошо перемешать, затем засыпать сыром пармезан, выложить помидоры черри, отварные перепелиные яйца нарезанные кусочки гуриные грудки. Салат готов. После словия. Всех с наступающим. Следующий прода будет 31 числа. После словия. Рецепт рабочий, вкусный. Если не осилите сам салат, то приготовить по рецепту куриную грудку строго рекомендую. Куриная грудка тоже может быть вкусной.